Рехас и Патиос. Если севильские улицы напоминают вам коридоры и дворики, то окна людских жилищ – птичьи клетки, развешанные по стенам. Знайте, что они все без исключения зарешочены и выдаются вперед. Решетки называются Рехас, и иногда со всем кузнечным мастерством – до того искусно выведены разными спиралями пальметами и всевозможными затейлево перегнутыми и перекрученными прутьями что и впрямь остается лишь петь под таким окном серенаду а сус охиос негрус ее черных глазах или митриый курасон в своем печальном сердце мбрм брм мбрм рум под аккомпанемент гитары ой гонина слушай девочка пары кантарями пеас хаго ха абларме гитара синоен трендес локедисе но дигоскетенас альма мбрм чтобы пропить тебе свои страдания заставил я заговорить мою гитару если не понимаешь язык ее не говори что у тебя есть сердце ибо вы даже не представляете себе до чего выигрывает такая нина когда ее как редкостную птичкудержитт в клетке вообще по видимому кованная решетка на национальное испанское искусство мне в жизни не выковать и не выкрутить из слов ничего что могло бы сравниться с решеткой у храма что же касается светской решетки то у каждого дома вместо двери красивая решетка окна ребят решетками И с решетчатых балконных оград свисают лианы цветов из за чего сивилье в целом напоминает мусульманский гарем или клетку птицы или нет постойте напоминает музыкальный инструмент с натянутыми струнами и их перебирают глаза ваши, сопровождая серенаду своего восторга сивильская решетка это не предмет который загораживает. а предмет который обрамляет она декоративная рама открывающая вид на дом до чего хорош вид на сивильское патио на беленькие входы выложенные фаянсом на открытый дворик усланный цветами и пальмами маленький рай человеческой семьи дом за домом дышит на вас тенистой прохладой своего патио и даже в самом захудалом из домишек пусть на кирпичном настиле, крошечные зеленые джунгли цветочных горшков, всякие там аспидистры, олеандры, мирты, вероники, брызжущие с земли драцены и еще разная дешевенькая райская ботва, а на стенах вдобавок горшки страдисканции с аспарагусом и корделин, и паникум, и клетки с птицами, и во дворике на соломенном кресле наслаждается отдыхом чья нибудь бабушка а есть ведь патио выложенные майоликой окруженные с ладостными аркадами где журчит фаянсовый фонтан и раскрывают свои веера латания и хомеробс раскидывают непомерные листья бананы кокосы кентии и фениксы из густой листвы филодендронов раллей кливий югки и иваннимусса не считая папоротников хрустальной травки бегоней камелий и прочей кудрявой перестой с облевидной и бойной листвы потерянного рая и все это размещено в горшках во дворике величиной с ладошку и перед каждым домиком невольно хочется остановиться как перед дворцом когда через красивую решетку смотришь на его патио похоже на рай и знаменующее семейный очаг семья и семейный очаг везде на свете есть семьи и жилища но лишь в двух уголках европы люди создали семейный очаг в наиболее полном традиционном и поэтическом смысле слова один такой уголок старая англия заросшая плющом с ее каминами мягкими креслами книгами другой испания с красиво зарешоченным видом на царство супруги, на средоточие жизни семьи, на цветущее сердце дома. В этой пылкой и теплой стране нет семейного очага, есть семейное патио. В нем видите вы семейный уют, детей, каждодневный праздник человечьей жизни. И, держу пари, тут неплохо быть женщиной, ведь она коронована славою и величием семейного патио в ореоле пальм, лавров и мирт. Я верю, что уют и красота домашней обстановки своего рода осанна женщине. Это возглашает устав ее, возвеличивает достоинство и украшает трон ее. Я имею в виду не тебя, большеглазая мучача, а твою матушку, почтенную даму с усиками, восседающую на соломенном кресле, в честь которой и пишу эти строки.